После бегства с Занзибара Том Кортни несколько долгих месяцев исследовал побережье материка. Он держался в стороне от арабских торговых маршрутов, избегая столкновений на море и на суше с арабами и замана. Том искал русло реки, которую Фунди, охотник на слонов, назвал Лунга. Без помощи маленького туземца они могли никогда не найти это устье, потому что оно дважды изгибалось, создавая оптическую иллюзию, так что с моря суша сплошной, А корабль мог пройти мимо, не подозревая о существовании устья. Как только корабль благополучно вошел в устье, Том спустил две шлюпки. В них он отправил Люка Джервиса и Уильяма Уилсона на поиски основного русла, чтобы провести по нему ласточку. В зарослях папируса было множество ложных проток и тупиков, но моряки продолжали продвигаться вперед. Много раз, когда проток, по которому они двигались, вдруг заканчивался, приходилось возвращаться. На то, чтобы провести ласточку, потребовалось много дней тяжелейших трудов, и Том не раз благодарил судьбу за мелкую осадку своего корабля. Если бы не это, им не удалось бы преодолеть многочисленные отмели. Но со временем они оказались на главном течении реки. Заросли папируса населяли злобные крокодилы и хрюкающие ревущие гипопотамы. Над папирусом постоянно висел полок кусачих насекомых, Движение корабля поднимало из заросли огромные стаи птиц. Внезапно заросли папируса кончились, и с обеих сторон потянулись луга, похожие на заливные равнины, а по берегам росли леса. Стада незнакомых животных прекращали пастись, смотрели на проходящий мимо маленький корабль, тревожно фыркали и убегали в лес. Их количество и разнообразие ошеломляли, и матросы, стоя у бортов, девясь гвозели на них. Там были грациозные антилопы. Одни величиной с английского благородного оленя, другие гораздо крупнее, с необычными фантастическими рогами. Изогнутыми, как ятаган, или в форме полумесяца, или витыми, а не разветвленными, как у оленей, которых моряки знали по родным местам. Каждый день они сходили на берег и охотились на антилоп. Животные были доверчивы. Они явно никогда раньше не видели белого человека с ружьем и охотники могли подойти к ним на расстоянии верного выстрела из мушкета и уложить свинцовыми пулями. Теперь мясо было вдоволь, а то, что не могли съесть, моряки солили или сушили впрок. Когда они после охоты свежевали и четвертовали дичь, полакомиться костями и остатками на берег приходили еще более необычные твари. Вначале прилетали птицы-стервятники, аисты-могильщики и десяток разновидностей других любителей падали. Они заслоняли небо темным кружащим облаком, потом снижались и садились. Грациозные, величественные в полете, на земле они становились нелепыми и отвратительными. После птиц появлялись похожие на собак пятнистые твари, которые выли, как привидения, и маленькие рыжие лисы с черными спинами и серебристыми боками. Позже моряки увидели первых львов. Тому не нужны были пояснения о Болли, чтобы понять, кто эти большие гривастые кошки. Он узнал их по гербам английских королей и дворян и по иллюстрациям из сотен книг библиотеки в Хайуэлде. По ночам рев и кашель этих чудовищных пожирателей мяса пугал матросов, спавших в гамаках, и Сара теснее прижималась к тому на узкой койке в их маленькой каюте. В лесах и на полянах они искали следы слонов, добычи, ради которой сюда приплыли. Слоновьи бивни окупят все их усилия и перенесенные трудности. А боли и Фунди показывали на следы огромных ног, ставшие твердыми, как камень, в пропеченной солнцем глине. «Эти остались от последнего сезона большой влаги», — говорили они Тому. Они наткнулись в лесу на деревья, поваленные словно сильным ветром, с оборванной кроной и верхними ветвями. Но эти деревья давно высохли. «Кот назад!» — сказал Фунди. «Стада ушли, и могут еще долго сезонов не возвращаться сюда». Местность стала холмистой путь реки Лунга по долинам извилистым течение убыстрилось появились пороги. вскоре продвигаться вперед стало очень трудно. большие камни и острые черные выступы стерегли русло. каждая новая миля подвергла ласточку все более серьезной опасности. Наконец попалось место где река образовала заводь вокруг невысокого лесистого холма. Том и сара сошли на берег и поднялись на вершину. Они сидели на выступе, и Том в подзорную трубу разглядывал местность. «Это природная крепость», – сказал он наконец. «С трех сторон мы окружены рекой. Необходимо только построить изгородь поперек узкого перешейка, и мы будем защищены от людей и животных». Потом он повернулся и показал на небольшой залив с ровными каменными берегами. «Прекрасная стоянка для ласточки». «А что мы тут будем делать?» – спросила Сара ведь слонов мы еще не нашли». «Это будет наш основной лагерь», – объяснил он. «Отсюда мы можем уходить на шлюпках или пешком, пока не найдем стада обещанные фунди». Поперек узкого перешейка поставили частокол из прочных тяжелых бревен, сняли с ласточки пушки и поместили их в земляных укреплениях так, чтобы они прикрывали скат перед чистоколом. Потом соорудили деревянные хижины» обмазали их стены илом и покрыли тростником с речного берега. В одной из хижин доктор Рейнольдс устроил лазарет, разложив свои хирургические инструменты и лекарства. Ежедневно он заставлял всех глотать по ложке горького серого порошка хины, купленного на рынке в Занзибаре. И хотя от этого лекарства шумело в ушах, и моряки протестовали и бронились, случаев малярии в лагере не было. Сара стала добровольным помощником лекаря и вскоре самостоятельно зашивала рану на ноге, оставленную неосторожным взмахом топора, давала слабительное или пускала кровь с такой же уверенностью, как и ее учитель. Сара выбрала для них с Томом хижину на отшибе от остальных. Оттуда открывался прекрасный вид на речную долину, до самых далеких синих гор. Из хлопчатой ткани, взятой из тюков с товарами, она сшила занавеси и простыни. Потом по ее рисункам корабельные плотники изготовили мебель. В деталей и просновы тяга к земле, и он засеял привезенными из Англии семенами огород, чтобы разнообразить диету из мяса и сухарей. Огород он поливал из канав, прокопанных от самой реки. Потом ему пришлось непрерывно воевать с обезьянами, которые явились на потраву всходов, едва те показались из почвы. Через несколько месяцев обустройство лагеря было закончено. И Сара назвала его «Форт Провидения». Неделю спустя-то он погрузил в шлюпки товары для торговли – порох, мушкеты и пули. Взяв фунди проводником, он повел охотничью и исследовательскую экспедицию вверх по течению на поиски неуловимых слонових стад и туземных племен, с которыми можно было бы завязать торговлю. В форте Провидения остался на Тайлер с пятью моряками. С Недом осталась и Сара. Потому что Том запретил ей отправляться вверх по реке, пока он не выяснит, какие опасности там могут поджидать. В отсутствие доктора Рейнольдса к ней перейдут его обязанности, к тому же она и сама хотела завершить строительство домов. Она стояла на причале и махала Тому, пока шлюпки не исчезли за очередным поворотом реки. Через три дня после выхода из крепости шлюпки остановились на ночь у слияния с небольшим притоком Пока собирали хворост и строили из колючих ветвей ограду от ночных хищников, Фунди и Аболли осмотрели берега ручья. Совсем скоро Фунди снова появился из-за деревьев. Он шел быстро, возбужденно блестя глазами и разразился потоком восклицаний. Том понял лишь несколько слов. Пришлось ждать Аболли, чтобы услышать полный отчет. «Свежий след!» – сказал Аболли. «Дневной давности большое стадо, может, сотню животных» с ними несколько крупных самцов. Надо немедленно идти за ними. Том был взбудоражен сильнее маленького охотника, но Аболли показал на солнце, которое выглядывало над вершинами деревьев всего на ширину пальца. Не пройдем и мили, как стемнеет. Выступим завтра с первым светом. За таким стадом идти легко. Слоны движутся медленно, питаясь на ходу и оставляют за собой в лесу дорогу.